Южноафриканская республика Район Карру Ферма Редбуш 28 июня 2009 года Ну что, док, пришла пора помирать Или протяну еще немного? Марина изучала рану, к этому времени совсем затянувшуюся прикасаясь к ней своими сухими прохладными пальцами. Как ни странно, боли ее прикосновений не вызывали. Вообще. «Больно?» Марина нажала посильнее. «Приятно», — улыбнулся я, «когда такая женщина прикасается». Фыркнув, Марина убрала руку. «Я смотрю, вы уже совсем поправились, мистер Деветт, старший». «Думаю, какое-то время вы еще протянете, если не будете влезать во все попадающиеся на пути переделки». «Мистер Деветт-старший. Так меня еще не называл никто». «Вообще-то, мистер Деветт-старший — это мой отец. Меня же можешь называть просто Эд, как это принято у нас в Америке. У нас не любят церемоний». «Да и у нас здесь все по-простому», — улыбнулась девушка. «Но мне уже надо идти». Проводив взглядом девушку, которая мне нравилась все больше и больше, я вышел из дома и огляделся, стараясь понять, что же на самом деле здесь происходило. Оправляясь от ранения, я прогуливался по самой ферме «Рэд и по ее окрестностям пешком осматривал, скажем так, местные достопримечательности. И чем больше я видел, тем больше все мне казалось странным и непонятным. Прежде всего, если изначально ферма «Рэдбуш» была овчеводческой, то сейчас она овчеводческой уже не была. Нет, конечно, овцы здесь выращивались, шерсть и мясо заготавливались и отправлялись, в том числе и на экспорт. Но было много чего другого. Было стрельбище. Да не одно, а два. Первое представляло собой огромное поле с самой современной мишенной обстановкой, с движущимися мишенями, с автоматическим контролем результатов стрельбы. размеры его были огромны. 30 позиций для стрелковой, полтора километра длина стрелковой директрисы. Даже в США такие стрельбища можно было пересчитать по пальцам. Второе стрельбище – даже не стрельбище, а стандартная штурмовая полоса препятствий, на которой были даже развалины трехэтажного дома. На штурмовой полосе тоже имелось несколько рубежей для стрельбы. Было на ферме оборудовано и поле для пейнтбола. И все это не пустовало. Удивительно просто, но одна расположенные далеко от крупных городов объекты постоянно приезжали люди. Как будто, кроме как здесь, в стране больше не было места, чтобы пострелять. Ни стрельбище, ни полоса препятствий никогда не пустовали. Взрослые мужики, некоторым из которых явно было за 50, приезжали, переодевались в камуфляж и с энтузиазмом дырявили мишени, потели на полосе препятствий. Стрельбище было расположено в полутора километрах от основного дома, и с утра до ночи там не утихал разнокалиберный грохот. Там же стояли несколько крупных ангаров, склады со списанным военным имуществом. Многие, приезжая пострелять, заходили туда, приобрести форму, амуницию, патроны. Торговали и оружием. Как объяснил брат, лицензия у него была и вообще в ЮАР, С этим проблем не было. Закон о самообороне здесь один из самых жестких в мире. Хмыкнул я, не стал расспрашивать дальше. Но самое главное, что мне бросилось в глаза, и посетители стрельбища, и посетители оружейного магазина, и те, с кем брат стрелял сам, а потом о чем-то разговаривал, у всех у них был один цвет кожи. Белый. В стране, где черные составляли большинство, а после отмены режима апартеида и наплыва страну беженцевой Зимбабве, абсолютное большинство, здесь черных не было ни одного. И на ферме, и на стрельбище все работы выполняли белые. Клиенты тоже были все как на подбор, с белым цветом кожи. Просто удивительное место какое-то. Прогуливаясь потихоньку, я подмечал происходящее, делал для себя определенные выводы. В основном посетители разговаривали на языке белого племени, африкаанс, представлявшем собой голландский язык, слегка исковерканный африканизмами. На этом языке я не понимал ни единого слова, но наблюдать за происходящим, за тем, кто с кем группируется, как часто здесь бывает, было возможно мысли у меня возникало много по этому поводу, но делиться с братом, выяснять что-то я не стал. В конце концов, в чужой монастырь со своим уставом. «Эй, братишка!» Я вздрогнула от сильного хлопка по плечу. «Ну как? Марина вылечила?» Я уставился на Ника, лихорадочно просчитывая ситуацию. С подковыркой вопрос или нет. вроде как нет». «Да вроде как вылечило», — подчеркнуто нейтральным тоном ответил я. «Ну и прекрасно. Пошли. Нас ждут великие дела». Трясущийся старенький ленд-ровер подкатил к одному из складов в самому дальнему. Грохот стрельбы совсем рядом на стрельбище закладывал уши. «Заходи». Ник отпер один за другим два замка, щелкнул выключателем на стене. Я осторожно огляделся. Ни «Нихрена себе!» — изумленно выдохнул я. В ангаре была оборудована настоящая мастерская со станками, и посередине стоял новенький оливкового цвета армейский внедорожник Land Rover Wolf. «Фирма веников не вяжет!» — усмехнулся Ник. «Давай начинать готовиться!» «Стандартная машина — это хорошо, но доработанная — еще лучше!» Надевай перчатки, я скажу, что делать.